Глава 107 Повествующая о том, как матушка Дзя, раздав свое липкое имущество, исполнила великий долг и как Дзя Джен, удостоившийся небесной милости, был восстановлен в наследственной должности. Прибыв во дворец, Дзя Джен повидался с сановниками из высшей тайной палаты, а затем поклонился ванам. Байдзинский Ван сказал ему, «Мы вызвали вас исключительно потому, что государь желает кое о чем вас расспросить». Дядь Жен опустился на колени. «Вы знаете, что ваш брат поддерживал связи с провинциальными чиновниками и притеснял народ, а племянник устраивал азартные игры и принуждал просватанную девушку стать своей наложницей, чем довел ее до самоубийства». После того, как государь оказал мне милость, назначив уполномоченным по приему экзаменов в провинции, я проверял, как оказывается помощь пострадавшим от наводнения и вернулся домой лишь в конце зимы прошлого года. Потом я имел честь быть начальником по сбору хлебного налога в провинции Цзянси. По возвращении я стал снова служить в ведомстве работ». Ни днем, ни ночью не жалея сил, дабы меня не обвинили в нерадивости. Домашним делам я не мог уделять внимания из-за недостатка времени. Не поучал младших членов нашего рода, не присматривал за ними. И, выходит, не оправдал милости, которые оказал мне государь. Поэтому я молю, чтобы меня за это наказали как можно строже. Все слова дядь Жена государю передал бейдзинский ван. Когда государь объявил свою волю, Байдзинский Иван вышел и сообщил. Как явствует из доклада цензора на аудиенции, Дзяше, вступив в сговор с чиновниками из провинции, помогал им притеснять слабых и беззащитных. Цензор прежде всего указал на правителя округа Пинань, которого подкупил Дзяше, и государь повелел с пристрастием допросить правителя округа но тот показал, что Дзяше состоял с ним только в родственных отношениях и в его служебные дела не вмешивался. Таким образом, с Дзяше осталось не снятым только обвинение в том, что он когда-то силы отнял веера у какого-то Ши. Но это не преступление, и поступок Дзяше нельзя рассматривать как притеснение человека. Ши покончил с собой вскоре после этого происшествия, и поскольку он был умалишенным... Никто не может утверждать, что именно Дзяше довел его до смерти. Поэтому государь решил проявить милость и повелел Дзяше отправиться на северную границу, дабы ревностной службой он искупил свою вину. Что же касается дядь Женя, который хотел взять себе в наложницы чужую жену, то здесь производила расследование Палата цензоров. В результате было вынесено заключение, что поскольку Ю Эрдзе, помолвленная с Джан Хуа, не была выдана за него замуж, и ее мать пожелала расторгнуть брачный договор вследствие бедности жениха, предпочитая отдать свою дочь в наложницы младшему брату Дзя Дженя, здесь и речи не может быть о каком-то принуждении или насилии. Затем покончила с собой Ю сан Дзе, и ее похоронили, не сообщив ничего властям. По этому поводу тоже было произведено расследование, и выяснилось, что Ю Сань Цзэ сама решила выбрать себе мужа, и о ней пошли сплетни. Девушка не могла вынести позора и покончила с собой, так что в смерти ее отнюдь нельзя винить женя. Поскольку Дзяджэнь владеет наследственным титулом, он должен ревностнее других оберегать законы, и за то, что он тайком похоронил умершую, его следовало бы наказать вдвойне. Однако, памятуя о том, что он потомок заслуженного сановника, государь решил сделать ему снисхождение, ограничившись ссылкой его в Приморские области, где он своей усердной службой должен искупить вину, а также лишением наследственной должности». Дзяжуна, поскольку он молод и не имеет никакого отношения к делу, велено освободить. дзя Джена, который длительное время занимал должность в провинции, где проявил себя старательным и усердным чиновником, велено наказанию не подвергать, а только вынести порицание за то, что он плохо следил за своей семьей. Дзяджен джен был растроган и взволнован. Без конца кланялся Байдзинскому Вану и просил заверить государя в своей преданности. «Достаточно, что вы поблагодарили за милость», — сказал Байдзинский Иван. «Меня обвиняли в крупном преступлении, но благодаря милости государя не только не наказали, но и возвратили имущество», — отвечал Дзяджан. «Я настолько этим тронут, что хочу передать в казну полученное мною наследство и отказаться от жалования». «Государь гуманно обращается со своими подданными», — заметил Бейдзинский Ван. «Он очень осторожен в вынесении наказаний и объявлении наград. Поскольку вы удостоились высочайшей милости и вам возвратили имущество, мне незачем еще раз докладывать о вас государю». Все присутствующие при этом чиновники тоже заявили, что ни о чем больше докладывать государю не следует. Тогда дядя снова поблагодарил Вана и вышел. Зная, что матушка Дзя беспокоится, он поспешил домой. Все домашние, мужчины и женщины, молодые и старые, жаждали узнать, что сулит дядя джену визит во дворец. Когда дядя джен вернулся, они, сдерживая любопытство, не стали ни о чем расспрашивать. Торопливыми шагами Дзя-Джен прошел в комнату к матушке Дзя и рассказал ей, как удостоился милости высочайшего и получил его прощение. Выслушав его, матушка Дзя немного успокоилась, но все же потеря двух наследственных должностей и повеление Дзяше отправиться служить на северные границы, а Дзя-Дженю в приморские провинции, огорчили ее. Что касается госпожи Син и госпожи Ю, то они, слушая Дзя-Джена, только плакали. «Успокойтесь, матушка», — произнес дядя джен «Хотя старшему брату предстоит уехать на северную границу, он будет служить государству, и страданий ему терпеть не придется. Нужно лишь, чтобы он проявил усердие, и тогда его скоро восстановят в должности». «Дзя-Дженю тем более не нужно жалеть сил, чтобы заслужить прощение, ибо он еще молод. Если они оправдают доверие государя, мы сохраним наследие наших предков». Он снова сказал матушке Дзя несколько утешительных слов. Собственно говоря, матушка Дзя с давних пор недолюбливала Дзяше, хотя он и был ее сыном. А дядь Женя тем более, ибо он приходился ей лишь родственником третьего поколения. Но госпожа Син и госпожа Ю целые дни проводили в слезах. «Мы полностью лишились всего, чем владели», — думала госпожа Син. «Мой муж уже стар, и ему предстоит ехать в далекие края. Хотя со мной остается дзялянь, но он во всем слушается дзя Джена, как и его супруга» и они будут стараться угодить ему, а я осталась в одиночестве. Что касается госпожи Ю, то она одна управляла хозяйством дворца Нинго, и, кроме Дзя Дженя, никому не оказывали такого уважения, как ей. Каково же было ей от осознания, что ее супруг должен уехать на чужбину, а она, хотя ее и любит матушка Дзя, вынуждена жить на иждивении родственников. Кроме того, на ее попечении остались Пэйфын и Селуань, да жена Дзяжуна, который до сих пор так и не сумел сделаться самостоятельным и жить с женой отдельно. «Двух моих младших сестер погубил Дзялянь», — думала она. «А сейчас он живет спокойно и беззаботно, будто ничего и не случилось, и жена его рядом с ним. А как жить нам, покинутым всеми близкими?» И слезы снова полились из глаз госпожи Ю. Однажды матушка Дзя не вытерпела и спросила дяджана Ведь решение по делу дзяше, и дядженя вынесено, сможет ли Дзяше вернуться домой? А как дзяжун, если он невиновен, его тоже должны отпустить? Судя по всему, мой брат пока не вернется домой, сказал Дзя-джен. Я попросил кое-кого из моих старых друзей добиться разрешения для брата и племянника побывать дома, прежде чем отправляться в дорогу. В Ямыне дали на это согласие. Тогда же освободят и дзяжуна. Не беспокойтесь, матушка, я все сделаю. Я сильно дрехлела, отвечала матушка Дзя, и хозяйственными делами перестала интересоваться. Дворец Нинго конфискован. Кроме того, дзяшей и дзялянь лишились всего своего имущества. Ты знаешь, сколько осталось серебра у нас в семейной казне и сколько земли в восточных провинциях, сколько денег мы можем дать на дорогу дзяше и дзядженю? Дзяджен, который сам не знал, что делать, услышав вопрос матушки дзя, стал колебаться. Если рассказать ей правду, она расстроится. Если умолчать. Возможно, все уладится. Как быть? Матушка, проговорил он наконец. Если бы вы не спросили, я не осмелился бы вам рассказать. Но раз вас интересует это, да и дзялянь здесь, могу сказать, что вчера я проверял, как он ведет хозяйство, и выяснил, что наша семейная казна опустела. Мы не только израсходовали все наличные деньги, но и залезли в долги. Кроме того, «Если мы сейчас не потратимся, чтобы добиться покровительства брату и дядю Женю, то, несмотря на всю доброту государя, им обоим придется плохо. Но где взять для этого деньги? Земель, которые находятся находится в восточных провинциях, арендная плата собрана и израсходована за год вперед, так что оттуда больше ничего не удастся получить». Остается лишь продать одежду и головные украшения, оставленные нам благодаря доброте государя, и вырученные за них деньги отдать Дзяше и дядженю на дорогу. Что касается того, как мы сами будем жить, тут придется подумать». Матушка Дзя снова взволновалась, и глаза ее увлажнились. «Что ж это такое?» — воскликнула она. «Неужели мы дошли до такого состояния?» Я помню, семья моего отца была раз в десять могущественнее нашей нынешней семьи, а потом разорилась, и в течение нескольких лет ей приходилось создавать видимость богатства. Однако неприятностей у нас не было, и прошло много лет, прежде чем ее крах обнаружился. Если же судить по твоим словам, мы не сможем продержаться и двух лет». «Если бы у нас не отняли наследственного жалования, можно было бы взять денег в долг и как-нибудь вывернуться», — сказал дядь Жен. «Но раз мы ничем не можем гарантировать, что вернем долг, кто согласится нам помочь?» По щекам дядь Джена покатились слезы. «Родственники, которые когда-то прибегали к нашей помощи, сейчас сами обеднели, а те, которые от нас помощи не получали, не захотят иметь с нами дело». «Проверяя вчера состояние нашего хозяйства и даже не вдаваясь в мелочи, я ясно понял, что мы не только не можем содержать высокооплачиваемых слуг и служанок, но нам нечем оплачивать даже низшую прислугу». В то время, когда матушка Дзя предавалась печали, неожиданно вошли Дзяше, Дзяджень и Дзяжун, чтобы справиться о ее здоровье. Матушка Дзя схватила за руки Дзяше и Дзя Дженя и опять расплакалась. Те, и так пристыженные, бросились перед ней на колени и стали молить о прощении. «Мы виноваты. Мы шли неправедным путем и растеряли заслуги своих предков», — восклицали они. «Мы причинили вам горе и заслужили, чтобы нас казнили и не дали места для погребения». Все, кто видел эту картину, не выдержали и разразились горестными воплями. Дяджену снова пришлось всех утешать. Прежде всего, нужно подсчитать, сколько денег потребуется на дорожные расходы. Вероятно, дома им разрешат прожить день или два, не больше. Сдерживая скорбь и подавляя слезы, матушка Дзя наконец сказала Дзяше и Дзя Дженю, «Пойдите и повидайтесь со своими женами!» А затем обратилась к дзя -Джену. «Тянуть с этим делом нельзя. Достать где-либо деньги невозможно. Но разве могут они задержаться и не уехать в назначенный государем срок? Придется мне самой об этом подумать. Пусть у нас в доме беспорядки, но вечно так продолжаться не будет». Матушка Дзя приказала позвать Юань-Ян, чтобы отдать ей необходимые распоряжения. Дзяше и другие в это время вышли. Они признались дзя что очень раскаиваются в том, что своевольничали. Но так как расставание приближалось, они распрощались с Дзя-Дженом и поспешили к своим женам. Как известно, Дяше был в преклонном возрасте, и расставаться с женой ему было не так тяжело. Но что касается дзя то он очень переживал предстоящую разлуку с госпожой Ю. Дзяляни и Дзяжун, прощаясь со своими отцами, держали их за руки и громко плакали. Хотя их отцам, как говорится, предстояло меньше тягот, чем в военном походе, все же они чувствовали, что расстаться придется надолго. Однако все старались сдерживать обуревавшие их чувства. Между тем, матушка Дзя велела госпоже Син и госпоже Ван вместе с Юаньян открыть сундуки и корзины, вынуть оттуда более или менее ценные вещи, которые она привезла из дому, когда выходила замуж, и приказала разделить их между Дзяше, Дзядженом и Дзядженем. Вручив Дзяше три тысячи серебра, матушка Дзя сказала... «Из этих денег можешь взять себе две тысячи лян на дорожные расходы, а остальное отдай Жене. Другие три тысячи лян для взять Женя, но брать с собой я разрешаю ему только тысячу лян, а две тысячи пусть останутся у его жены, ведь ей сейчас не на что жить. Мы живем в одном доме, но нам приходится питаться отдельно. Что касается замужества Сичунь, то это я беру на себя». «Мне очень жаль Финзе, она так старалась для нас, а у самой ничего нет. Поэтому я дарю ей тоже три тысячи лян серебра. Пусть она хранит эти деньги у себя и не позволяет Заляню их расходовать. Но так как Финзе больна, деньги я отдаю Пинер. У нас есть одежда, оставшаяся от деда, а также платья и головные украшения, которые я носила в молодости и которые мне сейчас не нужны». Что касается вещей, принадлежавших мужчинам, то пусть их возьмут и разделят между собой дзяд Жень, дзялянь и дзяжун. Женские вещи я отдаю Жене дзяше, Жене дзяд Женя и Флинзе. Пятьсот лян серебра, которые у меня еще остаются, пусть возьмет дзялянь. Они понадобятся ему на дорожные расходы, когда в будущем году он повезет на юг гроб с останками девочки Лень даюй. Покончив с распределением денег и вещей, матушка Дзя сказала дзя Джену, «Ты говорил, что тебе надо уплатить долги. Поскольку это неизбежно, придется продать мои золотые вещи. Вот до чего я дошла. Но ты тоже мой сын, и если я дала деньги и другим, то и тебе отказать не могу. Оставшиеся золотые и серебряные вещи, стоимостью, вероятно, в несколько тысяч лян серебром — Я отдаю Бао-Юю-Ю, Жене твоей покойного сына дзяжу и твоему внуку дзяланю, которые почтительно относятся ко мне, я тоже кое-что выделю. Вот и все. Точные и ясные распоряжения матери заставили дзяджена опуститься на колени. Вы в таком преклонном возрасте, произнес он, и мне очень стыдно, что я не проявил о вас заботы и не оказал вам должного уважения, а получаю от вас милости. «Не говори глупостей!» — прикрикнула на него матушка Дзя. «Если бы не случилось всей этой истории, я так бы и не знала, что делается в доме. Слишком много развелось у нас людей, но служишь по-настоящему ты один. Вполне достаточно, если у нас останется несколько слуг, которые будут лично прислуживать членам нашей семьи». Прикажи управляющим подумать, кого куда отправить. Если бы все наше имущество конфисковали, что бы мы делали? Ведь тогда слуг у нас вовсе не было бы. Надо подумать также о служанках. Кого из них выдать замуж, а кого просто отпустить? Хотя в казну наши строения не отошли, но я бы советовала тебе позаботиться, чтобы у нас забрали сад роскошных зрелищ. Земли, которыми мы владеем, можно отдать в ведение Дзяляня, и пусть он и ведет в них порядок. Если он сочтет нужным кое-что из них оставить, пусть оставит, а остальные можно продать, и нечего нам больше строить из себя богачей. Я еще хочу сказать, что у нас есть немного серебра, принадлежащего семье Дженнис Дзянани. Хранится оно у старшей госпожи Син, так что пусть она скорее отошлет его обратно. «Если опять случится какая-нибудь неприятность, они, как говорится, скрываясь от ветра, попадут под дождь». Дзя-Джен не разбирался в хозяйственных делах и, услышав рассуждения матушки Дзя, воспринял их как приказ. «Матушка поистине хозяйственный человек», — подумал он. «А мы, никчемные люди, все запутали». Заметив, что матушка Дзя устала, дяджан попросил ее прилечь отдохнуть. «Вещей у меня осталось немного», — сказала матушка Дзя. «Когда я умру, продайте их и устройте мне похороны, а остальное раздайте моим служанкам». Слушая матушку, Дзя-Джан еще больше расстроился. Все, кто был в комнате, опустились на колени и стали умолять. «Почтенная госпожа, успокойтесь!» «Мы надеемся, что благодаря вашему счастью мы переживем трудное время и свои грехи перед государем, и вы будете жить безбедно до ста лет. Я мечтаю, чтобы все было так, ибо мне хочется после смерти со спокойной совестью встретиться с вашими предками», — воскликнула матушка Дзя. «Не думайте, что я, долгое время пользуясь почетом и богатством, не знала, что такое бедность» но, глядя, как вы веселитесь, я позабыла обо всем, вместе с вами беззаботно развлекалась и думала, как бы пожить в свое удовольствие. Разве я представляла себе, что наша семья может до такой степени разориться? Если бы я знала, что благополучие наше только внешнее, я бы не допустила никаких излишеств, и мы никогда не разорились бы. Однако, раз уж так случилось... Придется жить бережливее, да лучше беречь свою репутацию. Ты ничего не понимаешь, сын мой, если думаешь, что если бы я раньше узнала, что мы обеднели, я умерла бы от волнения. Это не так. Я давно знаю, что вы не настолько могущественны, как ваши деды, и все время думала, как поддержать наш род. Но кто бы мог представить, что мои сыновья окажутся замешанными в столь неблаговидных делах? В то время как матушка Дзя предавалась пространным рассуждениям, вбежала растерянная Фын-Эр и доложила госпоже Ван. ⁇ Моя госпожа все утро так плакала, что совершенно обессилила. ПНР послала меня сообщить об этом вам, госпожа. ⁇ Слова служанки достигли слуха матушки Дзя, но не разобрав, о чем речь, она спросила ⁇ Что там случилось? ⁇⁇ Говорят, ФНЗ не очень хорошо себя чувствует. Вместо служанки ответила госпожа Ван. «Ох, эти несчастные грешники доведут меня до смерти!» сокрушенно вздохнула матушка Дзя и, поднявшись с места, велела служанкам вести себя к Фэнзе. «Вам сегодня пришлось пережить немало горя», начал отговаривать ее Дзя джен «Потом вы занимались делами, так что нужно отдохнуть. Если с женой вашего внука что-либо случилось, пусть моя жена посмотрит». «Зачем вам ходить? Если вы снова расстроитесь и заболеете, каково будет мне?» «Ладно, идите по своим делам, придете потом. Я хочу кое о чем с вами поговорить», — приказала матушка Дзя. Дзя-Джен не осмеливался ей возразить и отправился заниматься подготовкой к отъезду дзя и Дзя-Дженя. Дзя ляню он велел назначить людей, которые будут сопровождать их. Между тем, матушка Дзя приказала отнести в Финдзе предназначенные для нее вещи и сама отправилась к ней. В это время Фэнзе страдала от удушья. От бесконечных слез у ПНР припухли глаза и покраснели щеки. Услышав, что пришла матушка Дзя в сопровождении госпожи Ван, она поспешила им навстречу. «Как она себя чувствует», — осведомилась матушка Дзя. Боясь встревожить матушку Дзя, Пинер торопливо отвечала. «Немного лучше». Следом за матушкой Дзя она прошла в комнату у и, забежав вперед, торопливо откинула полок, скрывавший кровать. Фундзе лежала с широко раскрытыми глазами, и когда увидела перед собой матушку Дзя, ее охватил стыд. Она думала, что матушка Дзя разгневалась на нее и перестала любить, Покинув на произвол судьбы, но когда матушка Дзя против всех ожиданий пришла навестить ее, она так растрогалась, что ей сразу стало легче дышать, и она напрягла все силы, чтобы подняться и сесть. Матушка Дзя сделала знак Пинер, чтобы та не давала ей двигаться. «Тебе лучше?» «Лучше», — стараясь держать слезы, ответила Фэнзи. «Вы, госпожа, любите меня с самого детства. Кто бы знал, что я, несчастная, окажусь неспособной до конца проявить перед вами свою дочернюю почтительность? Вы благоволили ко мне, поручили вести хозяйство, а я все запутала. Разве после этого мне не совестно смотреть вам в глаза? Мне очень неудобно, что вы, бабушка и госпожа, так обо мне беспокоитесь» и даже сами пришли навестить меня. Боюсь, что такое незаслуженное уважение сократит мою жизнь». Фэнзи всхлипнула. «Наши неприятности произошли вне дома», — сказала матушка Дзя. «Какое отношение они имеют к тебе? А то, что у тебя забрали вещи, — это пустяки. Я принесла тебе кое-что из своих вещей. Вот, погляди». Матушка Дзя приказала служанке поднести вещи и показать Фензе По натуре Фензе была жадной, поэтому, лишившись своих вещей, она, разумеется, была очень опечалена. Кроме того, она боялась, что родные ею недовольны. В результате всего этого она утратила интерес к жизни. Однако сейчас она воочию убедилась, что матушка Дзя любит ее по-прежнему, И госпожа Ван на нее не сердится, так как вместе с бабушкой пришла навестить ее. Думая о том, что с Дзялянем тоже ничего не случилось, она почувствовала успокоение. Поднявшись с подушки, она поклонилась матушке Дзя и промолвила. — Не беспокойтесь, пожалуйста, бабушка. Если благодаря вашему счастью я оправлюсь от болезни, то охотно буду выполнять самую грубую, черную работу, «И не жалея сил прислуживать вам и госпоже!» В голосе Фэнзи звучала такая неподдельная скорбь, что матушка Дзя невольно расплакалась. Что касается Бао то он прежде знал только одни удовольствия и развлечения. Ему никогда не приходилось испытывать больших волнений. Поэтому сейчас, видя, что все вокруг него то и дело плачут, Он плакал всякий раз, когда плакали другие. Печаль близких заставила Фэнзи собраться с силами. Она даже сказала матушке Дзя несколько утешительных слов. «Бабушка, госпожа, идите!» — просила она. «Как только мне станет лучше, я приду вам поклониться!» С этими словами она приподняла голову. «Хорошенько ухаживай за своей госпожой!» — наказала Пенер матушка Дзя. «Если что-нибудь понадобится, обращайся прямо ко мне». Когда сопровождаемая госпожой Ван и остальными матушка Дзя подходила к своему дому, она вдруг услышала громкие рыдания, доносившиеся из нескольких мест. Она уже больше не в силах была видеть горестных сцен, поэтому, отпустив госпожу Ван, она приказала Бао -Юю. «Пойди, проводи дядю и двоюродного брата и поскорее возвращайся!» Матушка Дзя прилегла на тахту и опять заплакала. Юань-Ян и другим служанкам на силу удалось ее успокоить, и старуха наконец уснула. Но об этом мы рассказывать не будем. Зяше и другие отъезжающие не скрывали своего горя, прощаясь с родным домом. Что касается слуг, которые должны были их сопровождать, то среди них не было ни одного, который отправлялся бы в путь по собственной воле. Все они считали себя обиженными и жаловались на свою судьбу. Поистине, расставание иногда бывает тяжелее, чем прощание с покойником – поэтому провожающие были опечалены больше, чем уезжавшие. Весь дворец Жунга был наполнен горестными воплями и стенаниями. Дзяджен, который больше других заботился о соблюдении обычаев и правил приличия, обменявшись с братом и племянником прощальными рукопожатиями, вскочил на коня и помчался за город, чтобы устроить на первой почтовой станции прощальный пир для уезжавших. Здесь он еще раз убеждал их, что государство никогда не забывает своих заслуженных сановников и просил не жалеть сил на службе императору. Утирая слезы, Дзяше и Дзячжэнь попрощались с провожавшими. Сопровождаемый Баоюем Дзячжэнь возвращался домой. Подъезжая к воротам, он вдруг заметил, что там собралась толпа и люди о чем-то спорят. Можно было различить возгласы. Государь велел передать наследственную должность Жунгу Гуна господину Дзяджену. Оказывается, люди собрались в надежде получить денежные подачки, раздаваемые обычно в богатых домах в связи с различными радостными событиями. Но привратник не хотел их впускать, кричал и доказывал: "Какое же тут радостное событие? Наши господа давно занимают эту должность. Она досталась им по наследству?" «Иметь наследственную должность, большой почет?» — возражали люди. «А ныне ваш старый господин Дзяше лишился ее и не думал, что ее вернут вашей семье. Но государь оказался так милостив, что велел пожаловать ее господину Дзяджену. Подобные события происходят раз в тысячу лет. Разве можно обойтись без раздачи денежных наград?» Дзяджен подъехал к воротам, и привратник поспешил доложить ему о случившемся. Дзяджен, конечно, обрадовался, но вспомнив, что подобное счастье досталось ему лишь благодаря преступлению старшего брата, он почувствовал, что комок подступает к горлу. Он торопливыми шагами направился во внутренний покой, чтобы сообщить новость матушке Дзя. Разумеется, весть, принесенная дзяджен, доставила матушке Дзя неописуемую радость. И она завела речь о том, что теперь нужно особенно стараться, чтобы отблагодарить государя за оказанную милость. Госпожа Ван, которая опасалась, что матушка Дзя тяжело переживает расставание с сыном, и пришла ее утешить, тоже просияла от радости, как только услышала, что их семье возвращена наследственная должность. Только у госпожи Син и госпожи Ю было тяжело на душе но они не решались открыто проявлять свое горе. Как мы помним, друзья и дальние родственники семьи Дзя, старавшиеся всегда держать сторону тех, в чьих руках было богатство и влияние, попрятались, когда произошли неприятности во дворце Нинго и Жунго. Но как только до них дошел слух, что государь по-прежнему милостиво относится к Дзя-Джену, и даже передал ему наследственную должность, они поспешили во дворец Джунго принести свои поздравления. Зяджен, как человек честный и благородный, получив должность по праву принадлежавшую его старшему брату, был очень удручен, и милость государя казалась ему незаслуженной. Отправившись на следующий день ко двору благодарить государя, Он объявил, что желает передать в казну сад роскошных зрелищ со всеми строениями, дабы искупить вину. Лишь когда прибыл ответ государя, который возражал против этого, Дзяджен немного успокоился и вернулся домой. Отныне он с особым рвением принесся исполнять свои служебные обязанности. Но, несмотря ни на что, в доме чувствовались упадок и запустения. И доходы не покрывали расходов. Дяджен уже не мог поддерживать широких связей и знакомств, как прежде. Все домашние прекрасно видели, что Фунзе не может управлять хозяйством, а дзялянь с каждым днем все больше запутывается в долгах, для уплаты которых приходится закладывать дома и продавать земли. Надо сказать, что некоторым управляющим за годы службы удалось сколотить порядочное состояние, и они боялись, как бы золян сейчас не стал докучать им просьбами о деньгах. Поэтому они притворялись бедными и всячески отлынивали от дел, а некоторые просили отпуск, уезжали и больше не возвращались. Одним словом, каждый устраивался как мог. Только Бао Юн, хотя он и недавно попал во дворец Джунго, да и то в тяжелое для семьи Дзя время, честно выполнял свои обязанности и возмущался, когда видел, как слуги обманывают хозяев. Но так как он был в доме новичком, и никто не давал ему и слова сказать, он, наконец, рассердился, перестал интересоваться делами, а заботился лишь о том, как бы поесть да поспать. Другие слуги были недовольны тем, что он не желает действовать с ними заодно, и стали наговаривать дзяджену, будто Бао Юн пьянствует, скандалит, не выполняет своих обязанностей. Пусть делает, что хочет, отвечал на это дзяджен. Мне его прислали из семьи Джень, и наказывать его неудобно. Хотя у нас прибавился лишний род, мы еще в состоянии его прокормить. И он не разрешил прогнать Бао Юна. Тогда злые языки стали наговаривать Дзяляню на Баоюна. Однако Дзялянь тоже не осмелился проявлять строгость и только махнул рукой. Однажды Баоюн напился пьяным и стал слоняться по улице перед дворцом Жунго. Навстречу ему попались двое мужчин, разговаривавших между собой. «Подумай только!» — воскликнул один. «В этом огромном дворце жила такая влиятельная семья!» а у них конфисковали имущество. Представляю, каково им теперь». «Да разве такая семья может разориться?» возразил другой. «Я слышал, что одна из государень была когда-то здешней барышней, и хотя ее нет в живых, опора все-таки осталась. К тому же я сам видел, что они вводят знакомство с ванами и гунами, так неужели те им не помогают? Даже нынешний начальник нашего округа, прежде служивший в военном ведомстве, приходится им родственникам. Неужели эти люди им не покровительствуют?» «Эх ты, живешь здесь, а ничего не знаешь!» — воскликнул первый. «О других говорить не будем. Но этот дзя Юй Цунь, негодяй! Он давно имел связь с дворцами Жунго и Нинго, а недавно, когда цензор доложил государю о нарушениях законов, допущенных семьей дзя, И государь распорядился, чтобы правитель нашего округа сначала проверил факты, а потом действовал. Ты представляешь, что сделал этот дзя Юйцунь? Так как во дворцах Нинго и Жунго ему оказывали благодеяние, он, боясь как бы его не обвинили в кумовстве, поспешил отвернуться от своих родственников. В результате было конфисковано имущество в обоих дворцах. «Видишь, какие дела случаются в нынешнем мире!» Прохожие болтали, не подозревая, что их подслушивают. Их слова заставили бауюна Юна призадуматься. «И бывают в Поднебесной такие подлецы! В каких же отношениях этот зя Юй Цунь состоит с нашим господином Дзядженом? Клянусь, если б я его встретил, я бы убил его! Пусть будет что угодно, всю вину возьму на себя!» Вот какие безумные мысли возникли в голове Бао Юна, потому что он был пьян. Но тут вдруг в конце улицы появилась толпа людей и послышались крики: "Дорогу, дорогу!" Бао Юн услышал, как один из прохожих сказал: "Вот как раз едет его превосходительство, господин Цзя Юйцунь." Волна ненависти всколыхнулась в груди Бао Юна вино придало ему смелости и обернувшись к приближавшемуся паланкину он во всё горло заорал бессовестный как ты мог забыть о милостях которые тебе оказывала семья Дзя?» услышав слово дзя дя юйцунь выглянул из поланкина и заметив перед собой пьяного не обратил на него внимания Бо Юн, весьма довольный собой возвратился во дворец Джунго и стал расспрашивать слуг Известно ли им, что, проезжавший только что в Паланкине по улице начальник округа, и есть тот самый Дзя Юй Цунь, который возвысился лишь благодаря покровительству, оказанному ему семьей Дзя? «Но он не помнит о прежних милостях», — шумел Бао Юн. «У него хватило совести позорить наших господ. Я его обругал, и он даже не осмелился мне ответить». Слуги из дворца Жунга, не любившие Бао Юна, молчали, пока к нему не за что было придраться. Но сейчас, когда Бао Юн затеял скандал, который мог принести крупные неприятности, они побежали к дяджену и рассказали ему, что натворил Бао Юн. Джен сейчас особенно боялся каких бы то ни было происшествий. Он рассердился, велел позвать Бао Юна и отругать его. Затем он послал Бао Юна присматривать за садом роскошных зрелищ, строго-настрого запретив выходить за пределы дворца Жунго. Обладая прямым и открытым характером, Бао Юн, попав к новому хозяину, старался искренне защищать его. Разве он мог представить себе, что Дзя -Джен, наслушавшись клеветы, станет его ругать? Но, не решаясь возражать хозяину, он собрал свои вещи и отправился в сад, как ему было приказано. Если вы не знаете о том, как развертывались дальнейшие события, прослушайте следующую главу.